Антоновка. Моему отцу, Антону Захарову. Яблоньку срубили в моем окне, Наливное яблочко было на ней. Губы мои не произносили «папа», Но отлично умели прикусывать сигареты. И обрадила от строчки к точке, От бара к бабу, Но ни мыслью винить не смела тебя за это. На могиле твоей стихи вместо эпитафии, невидимая, как наше с тобой детство. Отчество, черно-белые фотографии, на да печальный туман в глазах вот и все наследство. Хоть приснился бы, что ли, взрослой усталой дочке. Все проходит, как с белых яблонь, дым, сигаретный. Я гуляю от арки к парку, от точки к строчке. Я. Антоновна, я Антоновка, плод запретный. Чёрное, белое, алое молоко Пало от яблоньки яблочко далеко.